Глава 18. Приходилось затыкать уши, чтобы не фальшивить, когда поешь вторым голосом. Чтобы не влезать в чужую мелодию, требовалось сконцентрироваться. В конце песни всегда находился какой-нибудь бедняга, которого обвиняли, что он все перепутал, а кто-то жаловался, что его бросили петь одного на тон ниже. Все говорили в раз, смеялись, Просили исполнить на бис. Сеньор Антонио всегда задавал тон на гитаре и командовал, кому и когда вступать. «Давайте еще раз. Теперь Далва может петь вторым голосом». И так музыка лилась до поздней ночи. Винансио никогда не пел, но слушал внимательно, не сводя глаз с Далвы. Он стал частью семьи Далвы и это в корне переменило его жизнь. Его удивляло, как свободно и тепло все общались друг с другом. После смерти сеньора Жозе, Винансио по настоянию Донна Аврора начал приводить в дом Далвы свою мать. Донна Инес была очарована радостью, дружбой и добрыми разговорами, которые царили в этой семье. Она благодарила Бога за то, что Винансио встретил Далву на своем пути. Их отношения продолжали развиваться. Они подходили друг к другу и телом, и душой. Все делали вместе. Долгими были и поцелуи, и разговоры. Винансио стал для Авроры и Антонио еще одним сыном. Услужливый, преданный, трудолюбивый. Он научился умело управляться в столярной мастерской. Вызывался отремонтировать все, что было из дерева, в доме будущего тестя. Посещал их лавку, проверяя, что нужно починить, и помогал, засучив рукава. Завоевал уважение всех домочадцев благодаря своему скромному поведению. Но поскольку в этом мире не бывает монеты с одной стороны, главная слабость Винансию все же показала свою силу. Далва предпочитала этого не замечать. Дона Аврора тоже хотела бы, но от нее ничего не могло ускользнуть. Она разглядела, Винансио страдала от ревности. Это была необычная ревность из тех, что заканчиваются бурными сценами, хмурыми лицами и эмоциональными поступками или драматическими уходами. Это была тихая. Глубокая, печальная ревность. Вечерами, когда в доме собирались друзья братьев и сестер Далвы, Винанси чувствовал себя не в своей тарелке, всё время следил за взглядами гостей, не находил себе места, искал подтверждение своим подозрениям. Как будто пытался настроиться на худшее в обмен на утешение, что не будет застигнут врасплох. Я знал. Я говорил, что это случится. Очаровательная поющая Далва, ее мелодичный голос, то, как она придавала смысл словам песен, ее манеры держать себя были настолько привлекательны для него, что не могли не быть такими же для всех парней в комнате. По мнению Винансио, любой, кто посмотрел бы на Далву, непременно был бы очарован ею. Невозможно было не влюбиться в нее. Всех должно было охватить неконтролируемое желание завоевать ее. Он мучился от неуверенности, задыхался от противоречий, хотел погасить свет далвы в гостиной и зажечь в спальне только для себя. Многие из этих парней были давними друзьями семьи. Выросли вместе с Далвой и ее братьями и сестрами. Они были как родные, близкие по духу, хорошо ладили, подшучивали друг над другом, свободно общались, делились забавными историями из общего прошлого. Между ними существовало нечто недоступное для того, кто появился в этом доме позже. Винансио не видел в поведении Далвы никакой провокации, не замечал никаких взглядов, намеков, флирта. Проблема была не в ней, а в них, в этих молодых людях, которые ее окружали. В конце концов они увидят то, что видел Винансио, почувствуют то, что чувствовал он. Захотят Далву, будут мечтать о ней, бороться за ее любовь. Рано или поздно они признаются в этом ей. В таком аду крутились мысли Винансио. Он не думал ссориться с Далвой. Он хотел избавиться от парней. Размышлял, строил планы. И когда варианты становились слишком жестокими, он сам отгонял эти мысли. Но помешать им вернуться был не в силах. Настойчивые мысли. Со стороны Аврора замечала, как мучается Винансио. Видела, как он ловит чужие взгляды, пытаясь разгадать чувства, напряженный в своем наблюдении. Несколько раз она порывалась поговорить с ним на эту тему, но верила, что со временем все уладится. Никто не виноват в том, что чувствует. Винансио молод. Это пылкое желание все контролировать пройдет. В конце концов, мы понимаем, что не можем изменить течение жизни. Немаловажно было и то, что будущий зять не показывал дочери свои переживания. Наоборот, не тревожил Далву страхами, которые разрушали его изнутри. Далва даже не замечала этого. Ей было комфортно в его присутствии. Она не стеснялась и не старалась быть чрезмерно заботливой. Когда видела, что Винансио унесся мыслями куда-то далеко, принимала его право замыкаться в себе и не расстраивалась. Подходила, проявляла участие и возвращалась к друзьям. Постепенно он успокаивался, и все шло своим чередом. Вот почему в тот день, когда Винансио потерял контроль над своими эмоциями, Далва испугалась по-настоящему. Испытала гнев и стыд. Ссора была ужасной. День был в самом зените. Апрельское небо, пронзительное, голубое. В день рождения Далвы никогда не шел дождь. Вечером Аврора собиралась испечь огромную на весь противень паду с деревенской курочкой. Это была особая просьба дочери. Так она хотела отметить свой первый день рождения вместе с Винансию. Своеобразная дань уважения Эмпадам в семье их в шутку уже называли подружками невесты. В ворота постучали. Это был Илдео, лучший друг Тулио, старшего брата Далвы. И у Илдео тоже был день рождения. Он родился ровно на два года раньше Далвы. Илдео прозвали Бамбу, потому что он был светлым, Высоким и худым. Примечание. Бамбу. Бамбук. В этот день он обязательно приходил в дом Авроры. Дарил и получал объятия. Всегда пораньше, потому что вечер обычно проводил со своей семьей. Аврора неизменно готовила для него подарок. «Держу пари, это бамбу. Иди, Далва, встречай гостя». Далва вышла открыть ворота в тот самый момент, когда Винансио завернул за угол. Илдеу взбежал на крыльцо, таинственно пряча руки за спиной. Он принес яркий букет нежных полевых цветов. Винансио увидел, остановился, чтобы издалека понаблюдать за сценой. «Угадай, что у меня здесь?» «Подарок для меня? Не могу поверить. Милый бамбу». Далва обрадовалась, встала перед Илдео ближе, чем обычно, и очаровательно взмолилась. «Давай, покажи!» Илдеу протянул ей букет, перевязанный атласной ленточкой. «Цветы для цветка!» — пошутил он. Далва поднесла руки к лицу и негромко вскрикнула от радости. Начала пританцовывать, впервые в жизни ей подарили цветы закрыла глаза и глубоко вдохнула аромат цветов илдео взял один цветок и положил его за ухо далвы провел рукой по ее волосам приблизился для крепкого и искреннего объятия с днем рождения дорогая далва венансию который видел все но ничего не слышал представил разговор по другому он моментально В мельчайших подробностях придумал любовное признание. Не сомневался в желании Илдеу. Я знал, что это случится. Винансио вообразил, как Илдео говорит, что влюблен в Далву, что будет ждать ее столько, сколько потребуется. Я знал. Застыв на месте, Винансио наблюдал за реакцией Далвы. Видел, как она встала перед этим глупым долговязым парнем, глаза в глаза, как они ощутили дыхание друг друга. Видел, как она поднесла руки к лицу, ее соблазнительный танец, интимность цветка в ее волосах. Он кинулся к ним, столкнулся с несколькими людьми, не глядя, пересек дорогу, пнул ворота и набросился на Илдеу. Ударил его в лицо со всей силой, на какую был способен. С разбитым лицом, оглушенный, Илдео упал. Он поранил руку, задев угол лестницы. Крики были слышны даже в доме. «Ничтожество! Ты не прикасаешься к тому, что мое, а я не прикасаюсь к тому, что твое!» Далва, ошеломленная, не сразу поняла, что происходит. Бамбу весь в крови, лицо исказило невыносимая боль. Он не мог вымолвить ни слова. Абсурдность нападения лишила его любой разумной реакции. Все выбежали из дома, прервав секундное замешательство. Аврора бросилась на помощь распростертому на земле бамбу. «Что случилось? Бамбу, сынок, что это было?» Далва громко зарыдала, настойчиво повторяя. «Винансио, ты сошел с ума! Ты сошел с ума! Сумасшедший!» Аврора отвела бамбу в дом, а Далва металась из стороны в сторону и, не переставая, твердила. «Сумасшедший! Ты сумасшедший!» Винансио молчал. Ему хотелось заплакать. Он не знал, что сказать в свое оправдание, как доказать, что он прав, что не сошел с ума что видел, как этот гад заигрывал с Далвой. «Уходи!» — резко произнесла Далва. «Далва, послушай меня, я видел...» «Уходи сейчас же! Сейчас же!» Она повернулась и побежала в дом. Ощущение водоворота, смешавшего грязную воду с чистой, пронзило Винансио. Уверенность в том, что он правильно истолковал, увиденное, почти растаяла. Прозрачная превратилась в мутное. Любовь совсем не безусловно. Она такая же хрупкая, как живая материя. Портится, истончается, рвется, воспаляется, заканчивается. И как же она заканчивается? Любовь, как человек, зависит от того, чем живет. Страх разбил сердце Винансио. Он не знал, как исправить содеянное. Он устыдился, что был сыном своего отца, испытал то, что ненавидел в нем. Дошел до ворот, надеясь услышать, как Далва позовет его, но тишина оставалась мертвой. Вспомнил взгляд Донной Авроры, брошенный на него после того, как она увидела бамбу в крови. С горечью осознал, что навсегда потерял ее уважение. Никто не поддержал его, никто не остался снаружи, дверь была закрыта. Безутешный, он побрел домой, снова и снова прокручивал в голове сцену между бамбу и далвой. Их близость, откровенную близость. Угли еще пылали, готовые воспламениться в любой момент. Он не знал, что чувствовать. Переходил от уверенности к сомнению, от правоты к вине, от ненависти к любви. Переходил безостановочно. Боль одиночества, его старое знакомое, пульсировала в нем как никогда сильно. Я знал. В доме все хлопотали вокруг бамбу. Аврора смыла кровь с его лица и руки, извиняясь за случившееся. Все говорили громко, одновременно обсуждая, что произошло, строя предположения, оглашая приговоры. Далва возмутилась первая, но слышать, как братья осуждают Винансю, не хотела. Как будто это право принадлежало только ей, как будто среди всеобщего гнева еще осталось место для желания защитить его. Она ушла, и заперлась в комнате. Аврора строго произнесла. «Хватит, давайте сменим тему. То, что сделал Винансио, ужасно. Он не избежит наказания. Но он по-прежнему остается парнем Далвы и членом нашей семьи». Затем она вернулась к тому, с чего должен был бы начаться их праздник. Обняла бамбу, еще раз извинилась, вручила подарок и поставила в печь большую эмпаду специально для него. Постепенно аромат выпечки восстановил настроение присутствующих. Все наладится, время никогда не подводит нас. День рождения Далвы был безвозвратно испорчен. Тем не менее, вся семья собралась за столом. Все испытывали неловкость, которую старались скрыть за разговорами на избитые темы. Как обычно, было много вкусной еды, праздничный десерт, поздравления под звон бокалов и стук столовых приборов. В разгар праздника в дверь постучали. Через несколько секунд Далва получила маленькую деревянную коробочку и открытку. Она сразу узнала почерк Винансио. Внутри коробочки лежало обручальное кольцо. Это было предложение. Покрывало забвение, уже начинало медленно опускаться.